Глава двадцать д е в я т а Мариан ходил по гостиной от окна к камину, держа книгу и бурча что-то себе под нос. Он явно был напряжён и витал в своих мыслях. Лея, уставшая наблюдать за ним, посмотрела на часы. Время... оно как будто остановилось. Пауза. В её жизни наступила пауза, чтобы дать отдышаться... прийти в себя и подготовиться к свадьбе. Отдать себя мужчине по законам вампиров. Возможно, только на одну ночь. Она встала с дивана и на цыпочках прокралась на верхний этаж. Зайдя в спальню, она очутилась в уютной обстановке и на душе стала спокойнее. Здесь всё было пропитано запахом Олена. Она вдыхала и ощущала на себе его прикосновения, его руки, его губы. Как же он сейчас, один в больнице, с монстром, которого даже не убить? Ну что тянет м а р и а н Почему так долго переводит написанное в книге? Неужели это чудовище бессмертно? Должен быть способ. Из каждой ситуации есть выход. И даже два. Их просто надо найти. Лея медленно расстегнула пуговицы на своём платье, и оно соскользнуло к её ногам. Переступив через него, она направилась в душу. т о я под струёй горячей воды, она смывала с себя все страдания сегодняшнего дня. а л я н зашёл в дом, закрыв дверь на замок. Последние несколько часов ему дались особенно тяжело. Пройдя к камину, он сел на диван и руками закрыл глаза. Завтра он соберёт сотрудников и объявит, что отправляет всех в вынужденный отпуск. Больница закрыта. Марк Вольф разгуливал среди людей, как ни в чём не бывало, хитро смотря на Олена, но держась от него на расстоянии. Он явно что-то замышлял, так просто он не сдастся, и Олен это знал. «Как успехи?» — спросил он у Мариана. Тот оторвался от своего занятия, только сейчас заметив а л е н а «Всё гораздо хуже, чем я предполагал». Почему эти слова не повергли Олена в шок?» Он просто был готов ко всему. «Насколько хуже?» Мариан закрыл книгу, оставляя в ней закладку. «Намного». «Впечатляет». а л е н встал с дивана и направился на второй этаж. Он не хотел сейчас слышать о «гораздо хуже». Он ещё не отошёл от «плохо». Открыв дверь в спальню, он улыбнулся, услышав звук льющейся воды, доносящейся из душа. Он представил Лию, стоящую там, такую хрупкую, мокрую и безумно желанную. Он занёс руку у двери, чтобы постучать, не напугав её, но вода затихла, и дверь открылась. Лия оказалась лицом к лицу с Оленом. Капельки воды на волосах собирались в стройке и стекали вниз по её шее, проделывая дорожки всё ниже и ниже, куда его взгляд боялся посмотреть. Она кинулась в объятия Олена, целуя его губы, глаза, щёки. Она прижималась к нему сильнее, стараясь быть как можно ближе. Но он, лишь улыбаясь, отстранил её от себя дальше. Затем скинул пиджак, который скрывал его окровавленную рубашку, и начал расстёгивать пуговицы, чтобы больше не чувствовать запах сегодняшнего ужаса. л е я руками провела по его обнажённой груди, оставляя мокрые следы. и прикоснулась к коже губами. Ален прижал её сильнее к себе, боясь потерять этот момент. Ему стало плевать, что в больнице разгуливал монстр, который решил убить их всех. Ему даже было всё равно, что его люди завтра лишатся работы, что, в конце концов, визард сидит в их доме, разгадывая тайны с т р а н н ы е книги из могилы монаха. Ему было всё равно. Сейчас он не хотел об этом думать. Он впился в губы Лии, желая наслаждаться поцелуем, и она простонала, руками ухватившись за его спину. «Ален!» — она прервала поцелуй, отойдя от него. «У нас же свадьба сегодня. Ты вообще не должен здесь находиться. Ты сама накинулась на меня». Он зашёл в ванную комнату, раздеваясь дальше. «Я хочу в душ. Денёк, знаешь ли, был не очень. Я пришёл весь в крови». Она повернулась к зеркалу, смотря в отражении, как Олен включает воду, и она стекает по его мощному телу. Опустив глаза, Лея приложила руку к своему животу. Её опять подташнивало. Надо было уже ему сказать о беременности. Молчать нет смысла. Он теперь и так не выпустит её из дома. Но, с другой стороны, завтра она ещё должна пережить молитвы Германа. Может быть, не тревожить о л е н а сегодня и не говорить ему, Сказать завтра, после того, как они вернутся домой с работы, а может, уже и не вернутся. ь Лия снова посмотрела в зеркало и увидела чёрные глаза, которые пристально за ней наблюдали. Она тут же отдёрнула руку от живота и повернулась к о л е н у «Я думала, ты моешься». «Так и есть. А что делаешь ты?» Она подала ему полотенце, и он обернул бёдра, выходя к ней. Остановившись напротив, он внимательно на неё смотрел, ожидая ответа. «Я беременна». Она взглянула на него и не увидела удивления на его лице. а л е н лишь хитро улыбнулся и прижал девушку к душевой кабинке, запуская свою руку в её ещё влажные волосы. «Наконец-то я услышал это от тебя». «Ты знал?» Лия была шокирована его реакцией. «Кто сказал тебе? Мэри? Мариан?» Она была возмущена, а ему нравилось это. Он слегка улыбнулся и коснулся губами её виска. «А ты мне хотела сказать, когда ребёнку исполнилось бы 18 лет?» Я сам догадался. Я слишком хорошо тебя знаю. «Изменения в твоём теле, гормональные срывы, постоянная тошнота. Я же не слепой. А ещё я сегодня делал тебе УЗИ и сам лично видел...» Он помолчал, подбирая слова. Я его видел, Лия. Она прижалась к его груди, чувствуя, как слёзы затмевают глаза. Я боюсь, Олен. Он обнял её, гладя волосы. Он тоже боялся. За неё. В истории вампиров ещё не было таких случаев. Но ведь про дитя вампира и оборотня, вам Вольфа, они тоже раньше не слышали. Всё будет хорошо. Мы справимся. о Лен коснулся ладонями её лица и заглянул в глаза. «Я с тобой. Я буду наблюдать тебя. Я всё проконтролирую. Если ты думаешь о таком чудовище, как Марк, то забудь. Ничего хорошего из оборотня получиться не может. А у нас родится замечательный малыш. Чистокровный вампир». о Лен, улыбаясь, пожал плечами. «Ну что может быть в нём опасного?» «Шерсть уж точно не вырастет, а клыки...» н у мы научим его жить в этом мире». Лея засмеялась, и ему стало легче. Он развеял её страхи. Он дал ей надежду. Но сам он очень боялся. Ему было страшно за её жизнь. Он не знал, как пройдёт беременность, какими будут роды. Он ничего не знал. А неизвестность всегда пугает. А Лен спустился к Мариану. Налив два бокала виски, он протянул ему один. «Ты хочешь напиться, чтобы не помнить, как женился?» Ален рассмеялся, что очень у д и в и л о Мариана. «Вампиры не пьянеют, Визард. Я могу выпить за семерых и буду т р е з в так что можешь быть спокоен». Он сел напротив. «Мне У есть что отпраздновать. Даже не могу предположить, что можно праздновать в такой грустный момент». Мариан недовольно посмотрел на него. «Свадьбу только, но после Вольфа даже она меня не радует». «Я буду отцом, визард», — он чокнулся с ним и глотнул из бокала. «Аленден-де-Виль — отец». Звучит странно, но приятно. И страшно. Он потупил взгляд, вспомнив свои опасения. Вот, Мариан ткнул пальцем в книгу. «В ней написано про это. Только королевские вампиры могут рожать. Королевские и только с избранными». А Лен посмотрел в книгу, как будто что-то понимая. «О, я избранный? Как так? Когда я им стал?» «Когда она выбрала тебя. Как мило. И что пишут про ребёнка? Какой он будет? С руками и ногами, надеюсь?» «Бенедикт ы знал всё», — продолжил Мариан, не обратив на его слова внимания. Ему рассказал об этом сам ц е п и ш Монах должен был охранять его дочь, пока не подготовит преемника, то есть меня. Я должен передать её избранному, совершив Диаблери. Он тяжело вздохнул. «Передам её тебе, а л е н Дендевиль. Береги её. Она была для меня семьёй, моей сестрой, моей жизнью. Она самое дорогое, что у меня есть. Я сделаю всё и даже больше, чтобы она была счастлива. Ален встал и положил руку ему на плечо. «Ты это знаешь. Теперь она моя семья. Но ты, Визард, тоже, чёрт, стал моей семьёй за последнее время». «Да-да», — Мариан улыбнулся, кивая. «Даже не мог предположить такое раньше. Но кровь мою ты пить не стал». «Прости, не смог себя переселить», — рассмеялся Ален. Они замолчали. Каждый задумался о своём. Для Мариана жизнь уже изменилась и изменится в корне после ритуала Диаблери. Он начнёт стареть. Он станет жить нормальной человеческой жизнью, создаст свою семью, заведёт жену и детей и умрёт, счастливый и одновременно свободный. Вот только жаль, что он не сможет наблюдать, как будет расти их ребёнок, в кого он превратится, как будет складываться его будущее. Встретит ли Лия своего отца Простит ли она его? Будет ли он рад своему внуку? Ведь в венах ребёнка будет течь королевская кровь. «Я хочу у в е с т и Лию е отсюда», — сказал Ален, прервав его размышления. Мариан удивлённо на него посмотрел. «Вот и всё. Так они и расстанутся с Лией после века скитаний». «Куда? Во Францию?» Ален кивнул. «Она должна родить не здесь. Увезу её подальше». «Конечно, правильнее было бы ей родить в Румынии, на родине вампиров, на её родине. Но это слишком опасно. Сейчас Румыния уже не та, что была раньше». Он помолчал, обдумывая свои слова, и продолжил. «Мы поедем во Францию, на родину моего отца». а л е н посмотрел в глаза Марианну, потом на лестницу. «Пообещай мне кое-что, Визард». Марианн а п р я г с я О чём а л е н д е н д е в и л ь мог его просить? И, кивнув, внимательно посмотрел на него. Ален подошёл к камину и снял стекло, защищающее очаг. Просунув вглубь очага руку, он достал шкатулку из тёмного дерева. Затем сел напротив визарда, поставил её посередине стола между ними и открыл. Взору Мариана п р е д с т а л а содержимое шкатулки. Деньги, связки ключей, документы, какие-то бумаги. Ален вытащил ключи. «Я не знаю, что будет завтра». Он помолчал, потом продолжил. «Возможно, что-то не сработает или Диаблере не поможет. Я хочу попросить тебя позаботиться о Лии. Это ключи от моего дома в Альпах во Франции. Увези её туда. Пообещай мне сделать это, визард». Мариан молчал, смотря на протянутые Оленом ключи. «Ты спятил?» — воскликнул он. Я даже не буду этого слушать». Ален улыбнулся и вложил ключи ему в руку. «Ты не знаешь, что нас ждёт завтра. Никто не знает. Марк силён й опасен. Он будет таскаться за л и е й как хвост. Вам надо будет уехать сразу же, если что-то пойдёт не так. Не слушай, что она будет говорить тебе, умолять, плакать. Твоя задача — увести её как можно быстрее и дальше». Пройдёт достаточно времени перед тем, как Вольф обнаружит вас, но его хватит, чтобы ей отходить б е р е м е н н о с т и родить. Потом поезжайте в Бран. Кроме отца, её никто не защитит». Мариану всё это казалось безумным страшным сном. Но Олен был прав. Как талантливый стратег он всё предусмотрел. «В том доме ты найдёшь такой же камин. Там лежат деньги. Вам хватит на какое-то время». «В полу на кухне есть тайный погреб. Я храню там замороженную кровь. Запас небольшой, но год протянете». А Лену не в е р и л а с ь что он это всё говорил. Но какое-то предчувствие засело в груди после сегодняшнего дня. Он будет до последнего бороться за жизнь Лии, если ему придётся отдать свою. «Если не получится жить в брани, вези её в Париж». А Лен протянул ещё одну связку ключей. Это от квартиры. «Ты грабишь банки?» Мариан взял связки и удивлённо взглянул на Олена. Олен грустно усмехнулся. «У меня акции, приносящие доход. Когда-то был бизнес на Востоке. Ещё я работаю. Много работаю». Мариан убрал ключи в сумку. «Мне не нравится твоя просьба, но я сделаю, как ты просишь. Увезу её. Хотя, надеюсь, мне не придётся этого делать». Олен глотнул виски из бокала. Я прошу об этом тебя, Визард, потому что не хочу расстраивать Лию». м а р и а н понимал это. Лия упала бы в обморок от такого заявления. Это было похоже на прощание. Если что-то случится с Аленом, она вряд ли такое вообще переживёт. А уж уезжать она точно не станет. Скорее наоборот. Сама вырвет своё сердце и отдаст Марку. Вот только ребёнок в её животе простит ли ей такое? «Почему Лия так долго?» — занервничал Мариан. — Что она там делает? — Я одевалась. Кажется, я сейчас выйду замуж. Девушка спускалась по лестнице, и, увидев её, Ален встал с кресла. Ступая аккуратно по ступенькам, она слегка приподняла подол платья, открывая белые туфельки. Спустившись вниз, она встала напротив Алена, смотря в его наполненные желанием глаза. На ней было надето то самое белое платье, в котором она была в ресторане тем вечером, когда он чуть не выдал вампира внутри себя, прижимая её к стене возле картины. Кто был изображён на той картине? А Лена не помнил. Он видел только девушку, которая высказала ему столько всего. Вряд ли сам доктор Бьюрт был способен на такое. Она смотрела на него сердитыми голубыми глазами. Её губы произносили слова, за которые можно было уволить — Но в тот вечер Олен любовался ею. Он слышал её речь, но не думал, что слова этой девушки вызовут столько страсти и желания. Он хотел заставить её замолчать своим поцелуем, и его вампир чуть не выбрался наружу. Визард успел вовремя. Теперь Олен это понимал как никогда. «Я такой, какой есть, вам этого не понять. Таким сделала меня жизнь», — прошептал а л е н И л и я поняла его. Она помнила эти слова. Теперь смысл этих слов звучал для неё по-новому. Эти слова произносил не человек. Их произносил вампир, прошедший ад и войну в одиночестве. Его характер формировался в боях. Смерть, боль, кровь, стоны, скрежет мечей друг от друга, стук копыт лошадей. Вот что сделало его таким. «Однако вы ошибаетесь в одном — в границе никто и царь. Если вы смогли переступить ту границу, значит, её могу переступить и я», — повторила она его слова. «Ален, я даже не знала, как тебе было тяжело. Прости меня». Она кинулась в его объятия. «Не тяжелее, чем тебе», — вздохнул Ален. «А потом пришёл я и всё испортил». Вмешался в их разговор Мариан, и все засмеялись. а л е н любовался Лией. Теперь он может прикоснуться к ней, поцеловать. Она беременна его ребёнком. А мог ли тогда тот а л е н Дендевиль, надменный, гордый, высокомерный и самоуверенный, думать об этом, мечтать о ней? У него было всё, но не было её, а значит, у него не было ничего. Жизнь без неё не имеет смысла. В его памяти всплыл образ той картины, висящей в ресторане. С неё всё началось. Кто автор? Изображённая царская леди в белом одеянии, возлагающая меч на правое плечо молодого рыцаря, который склонился перед ней на колено. Картина. Ты помнишь её? ё о к к л а д ы Эдмунда Блэра Лейтона», написанные им в 1901 году. Лия взглянула в его глаза и улыбнулась. «Ты мне наврал?» А Лен хитро улыбнулся в ответ. Тогда он мог сказать ей что угодно, лишь бы привлечь внимание. Но он не наврал. «Королева и рыцарь», — прошептал он и встал на колено перед ней, склонив голову. «Она посвящала мужчин в р ы ц а р и м о я просто прошу у королевы её руки. Не знаю, достоин ли я тебя, ведь я простой рыцарь». Он поднял голову и посмотрел в её глаза. лия цепишь согласна ли вы стать моей женой Растерянная девушка в белом платье не могла ответить она лишь закрыла рот рукой и разревелась Олен поднялся с колена вытирая е ё с л ё з ы и наконец услышал признание: « Ты достоин большего ты достоин нас обоих Мариану пришлось сесть иначе он бы у п а л теперьь он был уверен в олене больше чем когда-либо. Между ним и л и е й существует некая связь. Диаблери её только усилит. Они пройдут вместе вечность. И он был уверен, что они не пожалеют об этом. Но кое-что им надо сказать. И хотя ему не хотелось прерывать их идиллию, но время работало против них. Его оставалось очень мало, а проблем — больше. Олену придётся узнать о гораздо хуже. И Мариан знал, что а л е н возможно, изменит свои планы ещё до рассвета. «Я даже не знаю, с чего начать», — обратился к ним Мариан. «Если бы он мог что-нибудь изменить, он даже бы пожертвовал собой, но он никто в этой схватке. Он простой человек». В книге написано про вам Вольфа. Да, б е н е д и к т знал его. И Цепиш знал. Марк убил Марию, когда Бенедект исполнял ритуал, когда она поднесла кубок к губам, не успев глотнуть. Марк вырвал ей сердце. «Прости ли я?» Она потупила взгляд, чувствуя, как рука Алена сжала её руки. «Я знаю, Марк сказал мне об этом. Не понимаю, почему в легенде одно, а на самом деле другое?» Внезапно спросил Ален, и Мариан пожал плечами. «Я же тебе говорил, что э т о легенда — половина выдумка, и, скорее всего, б е н е д и к т сам выдумал её для того, чтобы в ней не упоминалось про вам Вольфа. Но на самом деле, после того, как Мария умерла, Влад Цепиш рассверепел. Он напал на Марка. «Что такое вам, Вольф, перед королём вампиров?» «Оказывается, он неубиваем, и Влад не смог его убить. Марк убежал, а потерянный Цепиш приказал б е н е д и к т у найти его дочь и охранять, как зеницу ока. Охранять, потому что в ней вам Вольф найдёт свою смерть». Мариан вздохнул. «Убить Марка можно». Но мы не сможем этого сделать. «Дьявол, визард, почему?» — занервничал Ален. «Скажи, и я смогу!» Мариан мотнул головой. «Убить его можно, если проткнуть его сердце колом или стрелой с кровью из сердца королевского вампира». Алену показалось, что он ослышался. «Чтобы убить его, надо убить Лию. Иначе как достать кровь из её сердца?» л е я закрыла глаза, слыша, как что-то упало. А Лен, ругаясь, начал рушить мебель? Или уже она сходит с ума? «Хватит!» Она открыла глаза и посмотрела на Алена. «Этого не может быть!» — гневно шептал он. «Не может!» «Марк же хотел вырвать её сердце сам! Зачем оно ему? Он боится его?» А Лен замолчал. «Да?» Марк боится своей смерти, поэтому хочет быть уверенным, что его никто не убьёт. Ведь кроме Влада Цепиша, и то неизвестно, жив он или уже нет, или нет больше королевских вампиров. «Пусть живёт вечно», — сквозь зубы прорычал Ален. «Он победил».